Глава 3: Гея, Уран и их дети. И снова о небе и Земле Греческая мифология наиболее известная и, наверное, лучше всего структурированная. В ней мы найдем немало перекличек и параллелей с мифами других народов. Так рассказывают, что в начале был только хаос. В данном случае логично писать это слово с большой буквы, так как он воспринимался греками никак не бытие а как одухотворенная, пусть и бесформенная субстанция, иначе как бы он мог породить Эвриному, именуемую богиней всего сущего? Хаос, согласно представлениям древних греков, то пребывает в неподвижности и безмолвии, то начинает бушевать, подобно бурному океану, и вот тогда-то способен к созданию чего-то нового. Первое, что понимает Эвринома, осознав себя, ей не на что опереться. Для обретения опоры она отделяет небо от моря, Мы знаем, что в разных мифологиях демиурги часто использовали слово. Греческая богиня пошла по иному пути. Она творила мир с помощью танца над морскими волнами. Двигаясь на юг, она создала северный ветер. Да-да, именно так, ведь двигалась она с севера, из которого, сжав его в ладонях, сотворила гигантского змея Афиона. Наверное, вы обратили внимание, как часто в мифах разных народов, посвященных творению мира, появляется змей. А он оценив красоту своей создательницы, вступил с ней в связь. Эвринома, обернувшись голубкой, снесла мировое яйцо. Снова привычный образ, не так ли? Согласно поверьям древних, северный ветер Борей был способен оплодотворять самых живых существ без участия самцов этих видов. Афион высиживал яйцо, обернувшись вокруг него 7 раз. Из яйца появились все космические объекты, а также суша с ее рельефом и всеми, кто ее населяет. Афиона обуяла гордыня, и он объявил единоличным творцом мира себя. Эвринома этого не стерпела и свергла его с Олимпа в глубокие подземные пещеры. Сама же продолжила творение, создала богов-титанов, призванных управлять планетами, причем это были пары разных полов. Подобное, создание пар богов, мы далее увидим и в японских мифах о творении. Для простоты будем называть планеты на привычный нам лад – Хотя, конечно, имена более поздних римских божеств, имеющих соответствие в греческой мифологии, в данном контексте выглядят несколько курьезно. Солнце досталось в удел Теи и Гипериону, Луна Феби и Атланту, Марс Диони и Крию, Меркурий, Метиде и Кою, Юпитер Фемиди и Эвримедонту, Венера Тефи, Тифиди и Океану, Сатурн Рея и Крону. Появился и первый человек, пеласк родившийся на прекрасной земле Аркадии. Он был не только предком, но и учителем людей, их наставником в различных ремеслах. Таков наиболее древний из дошедших до нас греческих космогонических мифов. Конечно же, есть и другие варианты. Например, что все сущее возникло в океане. Нам уже знаком подобный вариант творения. По сути, он не имеет принципиальных отличий от рождения мира из изначальных вод. Океан в данном случае выступает в качестве отца, а матерью миф называет Тефию, тоже выступающую в качестве водного божества. Эта пара божеств приходится друг другу братом и сестрой и одновременно мужем и женой. Подобное, как вы уже имели возможность убедиться, характерно для мировой мифологии в целом. Еще в одном мифе более позднем первооснова всего не хаос, а темнота. Сначала она порождает хаос, потом сочетается с ним браком. Так появляются день, гемера, и ночь, никта, нюкта, мрак, эреп и воздух, эфир. Этой же паре приписывают других детей человеческие эмоции. Иногда для простоты говорят о том, что все первые боги, включая гигантов и титанов, вышли из хаоса. Исследователи отмечают, что при этом считать хаос творцом нельзя. Он стихийная сила, не прилагающая труда к творению. Такая его способность – просто его суть. Некоторые мифы говорят, что жизнь Земле, Гее, дали Эфир и Гемера. Другие называют ее родителями Эреба и Никту, а третьи утверждают, что она была рождена непосредственно хаосом. Происхождение Урана, ее супруга и олицетворение неба тоже туманно. На отцовство могут претендовать и змей Афион, и все тот же Эфир. Матерью была или Гемера, или Гея. В этом случае, понятно, она сочеталась браком со своим сыном. Есть и версия, что Уран – порождение хаоса. Из хаоса появился и тартар, невероятно глубокая бездна, которую затем описывали как находящуюся под царством мертвых Аида. Гея, мать-земля, порождает горы, море владыки Понта, вероятно, появившегося без участия отца и множества богов, а также весь растительный и животный мир. Ее атрибут – ключ, она символически отмыкает двери всему сущему. Традиционно богини матери в мифологии это символ начала и конца. Гея не исключение, ведь в землю возвращается то, что уже отжило свой век. В некоторых мифах она предстает хранительницей древней мудрости, помогающей советами потомкам богам. Также утверждается, что жрица-прорицательница Пифия через Аполлона получала предсказания именно от нее. Титаны, дети Урана и Геи, образуют и организуют вселенское пространство. Это океан. Имя которого говорит само за себя, чем-то напоминающее изначальные воды в мифах других народов, ибо о нем иногда говорят как о первооснове мира и его сестра и супруга Тефия. Вместе они породили всех речных богов. Иногда океану приписывается также брак с другой его сестрой Титанидой Теей, первой по рождению лунной богини. Но они чаще рассказывают как о жене другого Титана солнечного бога Гипериона, тоже сына Геи и Урана чему мы уже не удивляемся, и матери Гелиоса, Селены и Эос, которые, соответственно, являются богами Солнца, Луны и Утренней Зари. Отличие океана от другого олицетворения вод, Понта, заключается в том, что старшее божество больше соответствует изначальным водам, младшее обобщенному образу мирового океана. Титан Кой – персонификация земной оси а его сестра и жена Феба унаследовала от матери навык прорицания. Именно она владела знаменитым дельфийским оракулом, который впоследствии передала своему внуку Аполлону, и в ее честь его иногда именуют Фебом. Мать Аполлона, Лета, принадлежит к числу самых известных детей Коя и Фебы. В то же время она – одна из наиболее упоминаемых возлюбленных Зевса, представителя младшего поколения греческих богов. О Титане Крие из мифов известно несколько меньше. Его родственные связи еще сложнее. Он женат на своей сестре и одновременно племяннице Еврибии, дочери Геи и Понта. Один из их сыновей, Перс, олицетворяет разрушение, однако никакой роли в эсхатологических мифах не сыграет. Забегая вперед, скажем, что мифов о гибели Вселенной у греков нет, они ограничиваются рассказами об уничтожении и возрождении человечества. Особо важны для нас титаны Иопет и Крон – Кронос. Первый – прародитель человеческого рода, а также отец бога-прогрессора Прометея, а второй – впоследствии верховный бог и отец следующего поколения наиболее значимых греческих богов. Его сестра и супруга Рея – одна из первых богинь греческого пантеона, ассоциировавшихся с женственностью и материнством. Осталось упомянуть трех титанит – богиню правосудия и справедливости Фемиду, богиню творческой памяти Мнемозину, родившую от Зевса 9 мус, и Диону, которую ассоциируют с дождем и, как следствие, плодородием земли. К слову, Крон тоже изначально ассоциировался со способностью земли давать обильный урожай. Правда, его атрибут – серб – иногда трактуют как знак власти над временем. Неожиданно, но с другой стороны, сельскохозяйственный цикл непосредственно связан с ходом времени, сменой сезонов. Он кажется добрым богом, однако все не столь однозначно. К власти он пришел самым жестким образом, потеснив отца. Такая же судьба уготована и ему самому. В обоих случаях Гея сыграет роль и заложницы ситуации, и, как ни странно, этакого серого кардинала. Всех своих детей Уран, боясь за свою власть, сбросил в Тартар. Гея инициировала восстание, в ходе которого Крон, младший из сыновей, оскопил отца серпом тоже полученным от матери. Уран предсказал Крону, что кто-то из его сыновей точно так же свергнет его. Это же подтвердила провидица Гея. Дети Геи и Урана – это циклопы, одноглазые великаны Арк, Стероп и Бронт, гекатанхейры, старуки и пятидесятиголовые великаны Бриарей, Кот и Геес, а также, предположительно, Куреты – божества, олицетворявшие плодородие Крон и Диона. Гиганты, еще один вид великанов, богини мести Эринни и нимфы Ясени и Мелии были рождены последними, уже от крови оскопленного урана, пролившейся на Землю. Все это только совместные дети пары. Геи приписывается множество отпрысков и от других союзов. Пример урана ничему не научил Крона. Он решил избежать печальной судьбы, прибегнув к насилию, и проглатывал всех своих новорожденных детей. Перед рождением шестого ребенка и третьего сына Рэя обратилась за помощью к матери. Две богини спрятали новорожденного Зевса на Крите, а Крона обманули. Дали ему завернутый в пеленке камень. Все та же Гея посоветовала повзрослевшему Зевсу дать отцу зелье, которое заставило его изрыгнуть всех детей. Так в мир вернулись Аид, Посейдон, Гера, Гестия и Деметра. Крон, равно как и Уран, не погиб. В сказаниях говорится, что он спит в уединенной пещере на каком-то необыкновенном острове или, как многие мифологические герои, оказавшиеся по ту сторону бытия, продолжает жизнь в царстве теней. Более того, греки, почитая Зевса, почитали и его свергнутого отца. Как мы уже отмечали, зачастую мир принимает законченную форму, когда боги объединяются для достижения общей цели, но не реже в процессе борьбы. Вот и после свержения Крона началась десятилетняя война, известная как Титаномахия. Гея учила Зевса. Следует заключить союз с великанами, циклопами и гекатанхейрами, освободив их из Тартера. От циклопов Зевс получил в качестве оружия молнии, аид – шлем, а Посейдон – самый узнаваемый его атрибут – трезубец. Титан-океан остался в стороне от борьбы. Остальные же противники Зевса после поражения отправились на место своих врагов, в Тартар. Посейдон изготовил медную дверь, которой закрыл вход в него, а гекатанхейры стали стражами этой бездны. Правда, этот мир не достался олимпийцам без борьбы. Гея стала жать титанов, и она использовала кровь урана, чтобы породить гигантов. В этом мифе они рождаются не по случайности, а по замыслу. Началась еще одна масштабная война – гигантамахия. Гиганты, используя свою чудовищную силу, бросали в небо вырванные из земли скалы, однако все равно проиграли. Гея породила от Тартара чудовищного великана Тифона и приказала ему покарать олимпийцев. Они поняли, что бессильны против него, обратились в различных животных и отправились на поиски спасения в Египет. Но Зевс подтвердил свое право властвовать и над миром, и над богами. В поединке он победил Тифона и чтобы чудовище не вернулось, поставил на него гору Этна. Таково сказание о том, как в Сицилии появилась эта гора. Итоги Титана Махии и Гиганта Махии весьма значимы именно с точки зрения космогонии. Первобытные, наиболее стихийные силы удалились от мира, на смену необузданным силам природы пришла упорядочивающая и обустраивающая мир цивилизация, ассоциируемая с олимпийскими богами. К слову, именно эта трактовка объясняет поведение геи. В конце концов, она встала на сторону своих стихийных детей, а не цивилизованных внуков. Однако прогресс не остановить, и миф показывает нам, что уже древние прекрасно это понимали. Олимпийцы – устроители мира. Есть мифы, содержащие подробности спасения братьев и сестер Зевса. Напиток, который освободил их из чрева крона, дала океанида метида – Метис которая воспитывала Зевса, когда он был вынужден скрываться. Ее же называют первой женой Зевса. Он долго добивался ее, а она пыталась погасить его страсть, принимая различные образы. Однако бог-победитель – победитель во всем. Судьбе Метиды не позавидуешь. Несмотря на все добро, сделанное ею для Зевса, она пострадала от властолюбия наследника Урана и Крона. Итак, верховный бог узнал из предсказания, что после первенца дочери Метида родит сына, который свергнет отца. Зевс решил действовать превентивно. Проглотил Метиду, которая была беременна только первым ребенком. Через некоторое время у него разболелась голова. Он попросил Гефеста разрубить его череп. Радикальное решение проблемы, не правда ли? И Из головы бога отца вышла мудрая и воинственная Афина в полном облачении и даже с оружием. Главное отличие олимпийских богов от представителей предыдущих поколений, как мы уже вскользь упомянули, если те олицетворяли силы природы, эти служат примером организации власти над миром и доводят свою волю до людей, дабы те жили в соответствии с пожеланиями небожителей. Три брата делят между собой мир. Зевсу царю богов достается небо, Аиду загробное царство, Посейдону – море. Их сестра Деметра в данном поколении богов занимает место богини земли, покровительницы плодородия и чадородия. Последнюю сферу влияния она делит с Герой, но если Деметра отвечает за способность к зачатию, то Гера, супруга Зевса, за благополучные роды. Более того, царица богов отвечает за благополучие в браке. Третья из сестер, а точнее самая старшая из них, Гестия, тоже не чуждается семейных дел. Она богиня семейного очага. Кроме того, в ее ведении находится жертвенный огонь. Дабы сформировать в мире людей социальные нормы, Зевс дал им представление о стыде и совести. Он же поддерживал равновесие между добром и злом в мире. Посейдон заботился о том, чтобы реки давали полям влагу, создавал источники. Однако есть у него более любопытная функция. Согласно некоторым мифам, именно он держал землю. Земля лежит на водах. Однако он гневливый бог – и по его воле происходили штормы и землетрясения, он колебал землю. Согласно некоторым поверьям, он создал лошадей и укротил их, поставив на службу людям, поэтому его почитали и как бога коневодства. Аид, правя царством мертвых, обеспечивал разграничение жизни и смерти. Рубежом между мирами служила Стикс, река забвения, через которую перевозил души Харон, а на страже загробного царства стоял страшный трехголовый пес Цербер, С легендами об Аиде связано объяснение смены сезонов, типичное для мифов разных народов. Некое божество по какой-то причине оказалось в загробном царстве, но получило возможность на некоторое время возвращаться на Землю. К числу других важных олимпийских божеств принадлежат дети Зевса, богиня мудрости и войны Афина, покровительница города, названного ее именем. Бог войны Арес обычно первую ассоциируют с защитой, а второго с нападением. Артемида, покровительница охотников, богиня любви и красоты Афродита, солнечный бог, любитель искусств, врачеватель и предсказатель Аполлон, хитроумный Гермес, бог торговцев и странников, кузнец Гефест бог виноделия Дионис, наконец, Персифона, о которой мы и поговорим далее. Помните, что про матерь богов Гея символ начала и конца. Растения рождаются из-под земли и под нее уходят. Супруга Аида Персифона чем-то похожа на нее. Это богиня царства мертвых, но при этом одна из покровительниц плодородия, как и ее мать Диметра. Отцом Персифона миф называет Зевса. Неудивительно, что Гера постоянно ревновала мужа. Легенда рассказывает, что однажды Аид увидел Персефону, собирающую на лугу цветы. Он воспылал страстью к красавице, примчался на запряженной четверкой лошадей колесницы и увез девушку в свое царство. Чтобы она не смогла сбежать, Аид заставил ее проглотить несколько зерен граната и таким образом привязал к загробному миру. Сюжеты об уходе из мира бога Солнца чрезвычайно распространены в мифах народов мира. Именно так над человечеством во многих мифологиях нависала угроза гибели. В этом случае угроза иная. Диметра настолько скорбела по Персифоне, что не заботилась об урожае, и люди начали голодать. Тогда вмешался Зевс. По его решению, Персифона две трети года проводила на Земле, в это время все растет, а одну треть Саидом это период увидания. Трагедия для человечества в этот раз не случилась, однако только в этот. От Прометея до дивкалеона А откуда, собственно, взялось человечество? Мы пока знакомы только с теми греческими мифами, в которых оно появляется в качестве одного из творений старших богов, либо произошло от первого человека Пеласка. На юго-востоке Греции, в Ватике бытовало сказание, что земля породила людей как лучшие свои плоды. А в центральной части Биотии рассказывали о первочеловеке Алалкаминее, выросшем на берегах озера Капаида и видевшем юность олимпийских богов, с которыми мог запросто общаться. Однако есть весьма интересная поздняя версия, связывающая творение – Именно творение, описанное как процесс, а не просто возникновение, с сыном Иопета Прометеем, мудрецом и провидцем. Прометей вылепил людей из земли, смешанной с водой, а Афина дала им дыхание. Прометей научил людей всем ремеслам, заложил основы наук и видов искусства, принес на землю огонь, похитив его у богов, и научил, как разжигать его с помощью специальных палочек. Прометей-защитник Есть и легенда о том, что человечество уже существовало, зародившись тогда же, когда и прочие формы земной жизни. А Прометею и его брату Эпиметею боги попросту поручили разделить способности между людьми и животными. Эпиметей все способности к защите отдал животным, людям ничего не осталось. И вот тогда-то Прометей был вынужден похитить огонь для защиты В целом ряде мифологических сюжетов он выступал как защитник людей, в том числе от дурного нрава богов. Прометей был наказан, и это один из известнейших в мире мифологических сюжетов. Его приковали к скале, и ежедневно орел клевал его печень, подвергая бога мучения. Спас страдальца только Геракл много веков спустя. Образ Прометея в мировой культуре ассоциировался со свободолюбием, бунтарством, стремлением приносить пользу людям. Теперь нам придется сделать небольшое отступление и сказать о периодизации легендарной истории Греции. Эти сведения можно почерпнуть из ряда источников, в том числе художественных. Поэм Гесиода «Труды и дни» и о виде «Метаморфозы», основанных на мифах. Считается, что период правления Кроноса – золотой век. Люди жили долго и беззаботно, не знали вражды, болезней, старости, нужды и тяжкого труда, ведь земля кормила их сама. В конце жизни они просто засыпали и превращались в хранителей порядка на земле. В серебряном, медном, бронзовом, героическом и железном веках продолжительность жизни людей сокращалась, появлялись все новые и новые бедствия и трудности. В серебряном веке люди все еще не знали нужды и войн. Их жизнь составляла не более ста лет, они по-прежнему помнили о подчинении старшим, но забыли о поклонении богам и перестали приносить им жертвы. Следующий век – век войн, причем миф уточняет – люди не просто вынуждены были воевать, а любили ратные забавы, а хлебе насущном уже приходилось заботиться. Как уверяет нас миф, жизнь человечества вообще могла закончиться в Медном веке. Именно тогда разгневанный Зевс задумал стереть грешников с лица земли самым распространенным в легендах способом – с помощью потопа. Единственные, кого он решил спасти – праведники Девкалеон и Пира. Относительно их происхождения в мифах немало противоречий. Ясно одно – Девкалеон – сын Прометея, а Пирра – дочь Эпиметея. Матерью Девкалеона в разных версиях является кто-то из океанид, Климена, Гессиона, либо первая женщина, сотворенная Гефестом по приказу Зевса – Пандора. Причем создал ее Зевс в наказание людям за обретение огня. Ранее все женщины были богинями. Если основываться на этой легенде, следует предположить, что все созданные люди были мужчинами. Одно из негативных качеств, приписываемых тогда именно женщинам, – любопытство. Но боги-олимпийцы наделили Пандору и другими сомнительными дарами – умением соблазнять, хитростью и так далее. Зевс даровал Пандоре сосуд, который велел ни в коем случае не открывать. По другой версии, это был ящик-ларец, который хранился у Эпиметея. Ну а дальше случается предсказуемое. Женщина открыла сосуд, и по миру разлетелись бедствия и напасти. В некоторых мифах Пандора – мать не Девкалеона, а Пирры. Как бы то ни было, это пара любимцы богов. Они жили в соответствии с волей небожителей. Девкалеон мудро правил городом-государством в Тии на юго-востоке Фессалии. Зевс повелел Девкалеону построить ковчег, приготовить припасы на длительный срок и ждать. И вот начался страшный ливень и затопил всю землю. Девять дней спустя последние люди на земле пристали к горе. Возможно, это был Парнас, возможно, какая-то из гор системы Фтеотида, а, возможно, сицилийский вулкан Этна. Девкалион и Пирра обратились к Зевсу с мольбой о возрождении человечества, и он велел им бросать за спину камни, кости матери земли Из камней, брошенных Девкалионом, появлялись мужчины, а из камней, брошенных пирой, женщины. Родители человечества, что логично, и начали им править. Один миф вмещает в себя и эсхатологические, и космогонические мотивы. Несколько курьезно, что при отсутствии у греков мифов, которые в полной мере, без допущений можно считать эсхатологическими, термин «эсхатология греческого происхождения». Разумеется, все дело в том, что греческий, как и латынь, язык науки. Итак, человечеству дан еще один шанс. Следующий век, героический, был несколько лучше медного и давал надежды на возрождение моральных ценностей. Герои, дети богов и смертных, тоже воевали, однако, как правило, придерживались законов чести и, что немаловажно, помнили о почитании небожителей. Однако мифы намекают, в «Железном веке» человечество может погубить себя – Если же верить Гесиоду, в железном веке, в котором людям нет помощи против зла, боги отвернулись от них. По сути, это и есть конец света, потому что утрачена надежда на лучшее. Но люди на то и люди – существа разумные, созданные высшими силами. У них есть возможность одуматься и измениться к лучшему. Так оптимистичный или пессимистичный прогнозы греческих мифов решать вам.